Глава 43 В тот момент, когда группа наемника и Вагрины покинули место приземления вертолета и начали движение к бункеру, бывший генерал ФСБ Валерий Аркадьевич Голиков находился в карцере и лежал на деревянном топчине. Он был в одних кольцонах и майке, тело в синяках и кровоподтеках, на голове грязная повязка, и по его лицу катились крупные слезы. Голиков не просчитал своих людей, недооценил их и проявил нерешительность, поэтому проиграл и теперь хотел только одного — умереть. Он ведь как считал? Шарукана зачистили, а Вага и наемник в розыске, следовательно, не опасны. Все, что было у Аскерова, теперь принадлежит ему и можно занимать убежище. Начальство его не найдет, и он станет королем маленького подземного государства, в котором никто не посмеет сказать ему слово «нет». Простые мотивации, логичные цепочки рассуждений, и сначала все было хорошо. Группа собралась быстро. Голиков забрал из Москвы жену и двух дочек, студенток МГУ, а также престарелых родителей. Иваньков тоже был с семьей, с ним супруга и пять детей в возрасте от 3 до 15 лет. С Ибрагимовым младший брат Ильяс, оба с женами и детьми. Это командный состав. А помимо того, с ними три полевых агента и пять спецназовцев с родственниками, несколько гражданских специалистов и семья Вепря. Итого 18 взрослых мужчин, 21 женщина, 6 подростков и 27 детей. Колония сформировалась, и люди благополучно добрались до убежища. Покойный Вепрь, конечно же, предупредил жену и охранников бункера, что вскоре нужно ждать гостей. По этой причине, когда появились полевые агенты Голикова и представились людьми Шарукана, они открыли вход, и мужчины моментально были уничтожены. А Юлия, жена Вепря, передала новым владельцам бункера коды доступа ко всем помещениям и вместе с детьми отправилась на поверхность, в барак для строителей. Бункер состоял из подземных отсеков, блоков, которые соединялись лестницами и двумя лифтами. А помимо того, на поверхности имелись два барака без особых удобств, ветряки, антенны, спутниковые тарелки и воздуховоды. Как уже было сказано, наверху осталась жена Вепря и ее дети, которым Голиков, находясь в добром расположении духа, милостиво подарил жизнь. После чего он про них забыл, ведь деться им некуда, и главное, находилось внизу. Первый уровень, технический, гаражи для автотранспорта, тракторов, квадроциклов и бронетехники – ангары для вертолета и катера, энергетический отсек с мощными генераторами, крематорий, склад стройматериалов и топливные резервуары. Второй уровень – жилой, комнаты для прислуги и охраны, оружейная комната, камера дегазации, столовая, медблок, спортзал, общая кухня и небольшой бассейн. Третий уровень – жилой, хозяйский. Комнаты владельца и его близких друзей – Еще одна оружейная комната, информационный центр, продовольственные и вещевые склады, тренажерный зал, библиотека и водяная скважина, а также отсек управления, по сути сердцевина убежища, куда стекалась вся информация с камер видеонаблюдения и систем безопасности. И это не все, поскольку был еще четвертый уровень, совершенно пустой и необорудованный, просто прорубленные в скальной породе галереи. В общем, хозяйство большое и серьезное. За всем нужен глаз управленца, и Голиков стал отдавать распоряжение. «Продовольствие туда, вещи сюда, оружие неси в тот арсенал, ты в эту комнату, а вы в другую». На пару-тройку дней это всех отвлекло, тем более что личный состав попутно изучал бункер. А затем в общей столовой на втором уровне состоялся ужин, на котором Голиков открыл всем присутствующим, кто еще не был в курсе, что происходит в России и во всем мире, а затем разрешил включить телевизоры. Что тут началось? Одни плакали, другие смеялись. Третьи впали в ступор и никак не желали поверить, что их не разыгрывают. А четвертые, кто был предупрежден заранее, тихо посмеивались. Следующим шагом Голикова была заранее написанная речь, который он сильно гордился. Он довел до всех беженцев, что им выпал счастливый билет, и потому благодаря ему они выживут. Однако расслабляться рано, и Голиков требует от колонистов выдержки, беспрекословного подчинения и соблюдения правил безопасности. А кто не согласен, тот может уйти. Двери пока открыты, но назад в бункер дезертиры уже не попадут. Разумеется, отпускать людей, если найдутся желающие покинуть убежище, Голиков и преданные ему офицеры не собирались. Он сказал то, что должен был сказать, и желающих уйти не нашлось. Слишком страшной казалось колонистам модифицированная ОСПА, а кто поумнее, тот сообразил, что до ближайшего населенного пункта сто километров, если не больше, и ни у кого нет карт местности. Вот и куда при таком раскладе идти? Некуда а значит, надо заткнуться и делать, что велено. Следующие четыре недели пролетели быстро и без осложнений. Колонисты обживались, спецназовцы и агенты несли караулы и вели разведку на поверхности. Гражданские специалисты проверяли технику и продолжали набивать складские помещения припасами. А Голиков и другие представители командного состава, пили дорогое вино, ели деликатесы, прослушивали радиоволны и по спутниковым каналам смотрели на то, как рушится цивилизация. Все хорошо, все замечательно, все отлично. Однако затем произошел первый конфликт, который очень быстро погрузил общество колонистов в хаос и анархию. Спецназовцы, здоровые, крепкие ребята, за которых поручился майор Ибрагимов, перетаскивали с одного склада на другой мешки с сахаром и солью. В попыхах их разгрузили не туда, куда нужно. Через стенку оказался бассейн, и проникающая в помещение влага напитывала сыпучий товар. Но, к счастью, спохватились вовремя и взялись за работу. А тут на пути бойцов возник Ильяс, который со своим малолетним сыном стоял в коридоре и собирался принять в бассейне водную процедуру. Грузчики предложили ему помочь, А тот огрызнулся и сказал, что джигит грязной работой руки морать не будет. И вообще, есть русские свиньи, вот пусть они и работают. А он с третьего уровня, значит, тоже командир. Слово за слово, и гордому горцу сломали нос. А потом прибежал Мухтар, который, не разобравшись, наехал на бойцов. Думал задавить их авторитетом. А вместо этого ему сразу объяснили, что это в Москве он был майор ФСБ. А здесь такой же, как все, и не надо орать. Мухтар схватился за пистолет, завязалась драка, и ему в грудь всадили нож. После чего он отправился на операционный стол, где им занялась докторша, а Голиков попытался решить проблему. Для начала генерал просмотрел запись с камер видеонаблюдения и запомнил слова бойцов, что офицерские звания уже в прошлом, а затем он стал по одному вызывать участников драки и вести с ними разъяснительные беседы. Причем каждый с ним соглашался. Да, погречились, и в дальнейшем это не повторится. Просим прощения, товарищ генерал. Виноваты, товарищ генерал. дуракис, Простите нас и примите заверение в верности. Вроде бы все разрешилось. Братьев Исмаиловых подлечили и заштопали. До смертоубийства не дошло, и снова наступил покой. Однако Голиков был уверен, что это только начало, и действовать нужно иначе, более жестко и решительно. Вот только лично устранить бойцов, которые проявили неповиновение, он не мог, ибо всегда решал проблемы такого рода чужими руками, как и полковник Иваньков, который полагался на Мухтара. Драгоценное время уходило, а потом задавить неповиновение в зародыше уже не получилось. Заступая в очередной караул, спецназовцы получили в арсенале ключи от которого были у полковника Иванькова, оружие, а сдавать его отказались. Снова Голиков попытался вызвать бойцов на ковер, но они просто не пришли, и тогда он послал к ним Иванькова. А когда полковник вернулся, генерал устроил совещание, которое происходило в отсеке управления третьего уровня. Присутствовали, как обычно, трое. Сам генерал, Иваньков и Исмаилов, который был бледен и держался за перевязанную грудь. «Что они сказали?» — обратился Голиков к полковнику. Тот тяжело вздохнул и ответил. «Говорят, что оружие не сдадут». «Почему?» «Мотивирует это тем, что раз у нас есть оружие, то и у них должно». «Что они намерены делать дальше?» «Пока они пиво в бассейне пьют. А что потом? Не знаю. Могут решить, что мы слабаки и перестреляют. Сейчас ответ такой, что после выздоровления Мухтар их перебьет». А они не животные и на убой не пойдут. Иваньков кивнул на Исмаилова, и тот прохрипел: «Завалю, шакалов!» Генерал ткнул в Исмаилова пальцем. «Это твоя ошибка! Сначала своего наглого братца притащил, а потом за него вступился. И вообще это ты ручался за бойцов? По какому критерию ты их набирал?» «Они больше всех в крови запачкались», — отозвался Исмаилов. «Потому и подтянул этих, а не тех, которые думают. «Ты распустил головорезов, и мы имеем проблему. Как ее решить? Что думаешь?» Исмаилов покачал головой. «Аркадий, меня мутит. Отпусти. Не соображаю ничего». «Иди». Раненый майор вышел, и полковник Иваньков сказал. «Есть у меня мысль». «Говори». Голиков крутанулся в кресле и посмотрел на него. «Сейчас бункер заблокирован, и каждый отсек сам по себе. Так?» «Да. Предлагаю отключить лифтовые подъемники», — полковник кивнул на пульт управления, «а потом отрубить вентиляцию на втором уровне. Они передохнут за один час. Все. Ты понимаешь, что говоришь?» Генерал вскочил с кресла и стал ходить по комнате. «Там ведь не только эти головорезы. Мне на них плевать. Но там докторша и электрик с механиками. Без них тяжело будет. А еще они сообразят, что мы подачу воздуха отключили, и напоследок весь уровень разнесут». Иваньков немного помолчал, а потом кивнул. Валерий Аркадьевич, я все понимаю. Однако ситуация выходит из-под контроля, а бойцов у нас нет. Мы с вами, давайте смотреть правде в глаза, вдвоем даже одного спецназовца не одолеем, а братья Исмаиловы нам сейчас не помощники. Мне нужно подумать. Как знаете, Иваньков устало махнул рукой. В итоге генерал определился, что нужно делать. Он решил вытащить со второго уровня всех, кого возможно. Это докторшу, пожилую женщину с дочерью, мастеров с семьями и полевых агентов, которые были одиночками. После чего отключить вентиляцию второго уровня. Однако он опоздал, и когда стал вызывать тех, кто был ему нужен, бунтовщики спустились вниз. Как и предупреждал Иваньков, оказать сопротивление опытным бойцам, которые прошли через несколько локальных конфликтов и не боялись замараться в крови, не получилось. Братья Исмаиловы были убиты первыми, а их близких незамедлительно отправили наверх, к жене и детям в вепре. Иванькову сломали челюсть, а Голикову разбили голову. После чего генерала и полковника бросили в карцер пустую бетонную коробку и время от времени снова избивали. Сколько дней после этого прошло и что происходит в бункере, Голиков не знал. Часов нет, а еду приносили нерегулярно. Иванькова забрали, когда он стал доходить, и генерал остался один. «Господи!» — глядя на тусклую лампочку под потолком, потрескавшимися губами прошептал Голиков, «За что?» Ответа не было. Тишина. И Голиков в очередной раз впал в забытье.